Теорийка. Петербургская повесть. Сочинение Ф. Достоевского. Глава первая. А может и к лучшему. В понедельник с самого утра Порфирий Петрович занимался делом хлопотным, но не бесприятным. Обустраивал казенную квартиру, вплотную примыкавшую к его служебному кабинету. Удобнейшая вещь.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 Как у англичан в Калькутте, мимолетно подумал Парфирий Петрович, отроду ни в Калькутте, ни в прочих заграницах не бывавший. За неимением в штатном расписании казанской части услужливых индейцев, надворный советник решил, что пора отправляться на вольную квартирку, которую до окончания ремонта он снимал неподалеку от съезжьего дома, здесь же, на офицерской улице. Там, в ванной комнате, ожидал наполненный водою чан, и на цепке отменно удобная лейка, какой можно отлично поливаться, не прибегая к посторонней помощи. Порфирий Петрович среди прочих своих чудачеств не держал никакой прислуги и всегда обихаживал себя сам, так что ежели пресловутый индеец откуда-нибудь и взялся бы, махать опахалом ему бы не дозволили. Взяв в руку шляпу и надев поверх пропахшей потом рубашки сюртук, Пристав прошел через небольшой коридорчик в кабинет, откуда удобнее было попасть на улицу. Однако дверь в следующую комнату, приемную, открыть не поспел. Створки сами распахнулись ему навстречу. На порфире Петровича, едва не сшибив его с ног, налетел распаренный молодой человек, которого надворный советник тотчас признал. Это был Заметов, письмоводитель из третьего квартала. Заметова и прочих квартальных чиновников Новый следственный пристав видел на прошлой неделе, когда обходил полицейские конторы под ведомственной территории с целью знакомства. Вот ведь странно, ничего отталкивающего и тем более пугающего во внешности заметного не было. А между тем, едва взглянув на его лицо, Порфирий Петрович ощутил очень неприятный спазм в сердце, стиснувшемся от скверного предчувствия. Хотя, с другой стороны, что ж странного? Если полицейский чиновник в неурочное время без стука врывается в кабинет пристава следственных дел, хорошего не жди. «Пардон — Пардон! — вскричал Заметов, отскакивая несколько назад. — Виноват! Зашиб! Ваше высокоблагородие! Ваше высокоблагородие! Бедняга так запыхался, что едва мог говорить, и длинное слово никак ему не давалось. Но Порфирий Петрович уже понял. Приключилось нечто из ряда вон выходящее и принял меры. Взял письмо водителя за руку, крепко тряхнул. — Вы Заметов из третьего, верно-с? — Вы уж меня, извольте, без титулования-с. Просто Парфирий Петрович. — Помилуйтесь, мы же не в армии. Виноват вашего имени-отчества, не припомню. — Александр Григорьевич, — вымолвил чиновник, переводя дух. Это был очень молодой человек, лет 22 смуглую и подвижную физиономией казавшуюся старее своих лет одетые по моде и фатом с пробором на затылке расчесанный и распомаженной, со множеством перстней и колец на белых очищенных щетками пальцах и золотыми цепями на жилете ну что там у вас в столярном стряслось рассказывайте велел пристав в столярном переулке располагалась полицейская контора третьего квартала — Меня к вам квартальный. Никодим Фомич. — Сам-то он там. Опять заволновался, заневнятничал Александр Григорьевич. Да вдруг, как крикнет, «Убили — убили! Злодейским образом сразу двоих! Нет, то есть не двоих, а... Он смешался, захлебнувшись словами. Пристав же на миг смежил желтоватые перепухлые веки и меленько перекрестился. Не обмануло предчувствие-то. — Вы вот что-с! — тонким пронзительным голосом сказал надворный советник, крепко взяв заметного за руку и ведя к столу, где стоял графин с водой. — Вы перво-наперво выпейте воды-с! — Вот так-с! — А теперь сядьте в кресло и по порядку-с, по порядку-с! Кого убили, где, кто? Выпив воды и усевшись, Александр Григорьевич немного успокоился, и оказалось, что он умеет говорить и связно, и толково. На Екатеринговском. Проценщицу Шелудякову. В собственной квартире. Ударом по голове. Я хотел уж домой, а тут такое дело. Побежал за вами. Сначала в ту вашу квартиру, там никого. Так я сюда, вдруг, думаю, еще на службе застану. Убили злодейским образом, с целью ограбления. Не спросила, как бы сам себе, сказал Порфирий Петрович. Теперь волнение письмоводителя сделалось понятно. Шумные и грязные кварталы, расположенные вдоль берегов Екатерининской канавы, никогда не отличались благочинием и беспорочностью. Чем ближе к нехорошей сенной площади, по счастью, относившейся к соседней Спасской части, тем гуще лепились трактиры, распивочные и порочные заведения. Пьяные драки, воровство, мелкое формазонство и прочие подобные неприятности, неизбежные во всяком большом городе, здесь случались ежедневно бывало что и прибьют кого до смерти с пьяной или в ссоре но душегубства злодейские с предварительным умыслом здесь случались нечасто вполне вероятно что впервые на недолгой служебной памяти юного александра григорьевича сколько пристав помнил статистику за целый минувший год в санкт петербурге во всех десяти его частях умышленных смертоубийств случилось пятнадцать и каждая раскрыта, потому что русский убийца Это вам не англичанин какой-нибудь, который убивает с холодной головы и после так концы спрячет, что не сыщешь. Русский злодей горяч и нерасчетлив, крушит на авось, не попадется сразу, пойдет в кабак и проболтается с пьяну первому собутыльнику. Или же на утро протрезвится, схватится за голову, да побежит сам сдаваться, мол, хватайте меня, православные, я убил. Агентов по кабакам нарядить — это самое первое заметил себе Парфирий Петрович. Далее следы на месте злодеяния. Ну и соседей, конечно, расспросить. Ох, беда, беда. Не успел толком в должность заступить еще не от всех доброжелателей поздравления принял, а уже умышленное убийство. Не опростовалось от себя. Бы. Мысль была вроде тревожная, а в то же время и не вовсе неприятная. Надворный советник ощутил знакомое азартное щекотание в носу потому что по складу характера любил разгадывать мудренные задачки и, более всего, преисполнялся жизни, когда расследовал какое-нибудь заковыристое дело. — Постойте-с, — встрепенул сон вдруг, — вы сказали сразу двоих? Я не ослышался. Двоих убили-с? В нетерпении он отобрал у снова принявшегося пить воду заметого стакан. «Да — Договорите говорите же! Убивали двух, а убили одну. Не очень понятно, начал объяснять Александр Григорьевич, но тут же поправился. — Алена Ивановна, проценщица эта, с сестрой проживает. Так вот, сестру тоже по голове стукнули, но не насмерть. Оглушили только. В обуховскую свезли. Наш поручик Илья Петрович хотел немедленно бежать допросить, но капитан не дал. Не наше, говорит, дело. Это, говорит, пускай следственный пристав. — Очень, очень верно рассудил почтеннейший Никодим Фомич. Надворный советник просветлил лицом. Сразу по двум причинам. Во-первых, преступление все-таки оказалось не европейское, а русское, на авось. А во-вторых, живой свидетель — это совсем другое дело. Все обрисует, все расскажет, укажет на преступника, а там объявляй голубчика в розыск, и дальнейшее не наше дело, пускай полиция ищет. Выходило, что, а может, оно и к лучшему. Не успел новый следственный пристав вступить в должность, и тут же в первую неделю раскрыл умышленное убийство с ограблением. Начальству ведь все равно, был свидетель, не было. Лишь бы дело закрыть и отрапортовать. Так вот вам, извольтесь. Очень недурно выйдет, и для формулярного списка, и в смысле репутации. Однако окрыленность мыслей осеняла Порфирия Петровичу недолго. Когда они с письмоводителем вышли на улицу, чтобы направиться в Абуховскую больницу, На дворного советника ударила новая мысль тревожная. — А она сильно зашиблена. Сестра эта не помрет? — Этого сказать не могу. Ее, когда увозили, в беспамятстве была. проценчится то одним ударом наповал, а у Лизаветы голова, что ли, крепкая? Или вскользь пришлось? Виноват, не скажу. Александр Григорьевич развел руками, и у пристава снова тоскливо сжалось сердце. Уже не обращая внимания на жару, Он несолидной рысцой припустил вдоль улицы, заметав за ним. На углу сенной пришлось остановиться, чтобы перевести дух, потому что одутловатый Парфирий Петрович совсем запыхался. Шумно вдыхая воздух и держась за бок думал: здоровье ни к черту. Раньше бы, подумаешь, верстенку пробежать. Разумеется, лета уже не юные. Однако иные в тридцать пять он какими селезнями, а у нас, извольте. Сердце подорвано крепким кофеем да бесчетными папиросами. В желудке изжога от холостяковского питания и от него же геморроидальная пардон шишка Надобно, надобно записаться в заведение вязала что у синего моста. Все хвалят. Даже тайные советники туда ходят, делают шведскую диетическую гимнастику. Говорят, помогает. Посокрушался так не минуты, минуты, потом побежали дальше и очень скоро уже шагали по длинному больничному коридору, выкрашенному тоскливой гороховой краской. Потребовали к себе доктора. Тот вышел, устало потирая переносицу. На заданный дрожащим голосом вопрос, «Скажите, жива ли, доставленная полицией Лизавета Шелудякова, ежели жива, не пришла ли в память?» Ответил, что отлично, жива. От удара оправилась, ибо ушиб невелик, и говорить вполне может.